«Глава? 11 «И по каким же?» Саркастически спросил Витер, изящно изогнув бровь. В его позе читалось напряжение, но и вызов тоже. «Мы все еще женаты, вообще-то, а значит, каноны и традиции предписывают жене повиноваться мужу». «А муж?» – парировала я с насмешкой, покачивая головой. «Не хочет для начала попытаться завоевать свою жену». «Ну, вы знаете, стандартный набор — цветы, конфеты, ужины при свечах, прогулки под луной, свидания, в конце концов. Если нет, то ни о каких постельных играх, как вы это называете, речи идти не будет». Шантажистка. Вырвалась у него, но в его глазах, помимо гнева, мелькнуло что-то еще. Азарт. «Да», — без тени смущения подтвердила я. «И знаете, я этим даже горжусь». Витер недовольно сверкнул глазами, но вместо гневной тирады его губы тронула странная, почти что торжествующая улыбка. «Как скажешь». Он резко щелкнул пальцами. Мир содрогнулся и поплыл. Ощущение было сродни порталу императора, но куда более стремительным и личным. Вместо гулкого холода Мадарских меня внезапно окутал влажный, прохладный воздух, напоенный густым ароматом цветов и свежести. Звук — оглушительный величественный грохот падающей воды. Я стояла на небольшой каменной площадке, отполированной до зеркального блеска временем и влагой. Прямо передо мной, с высоты в несколько десятков метров, низвергался мощный поток водопада. Вода не просто была прозрачной. Она искрилась и переливалась, как жидкое серебро, разбиваясь о скалы в облако мельчайшей, Сияющий на солнце водяной пыли. Радуга играла в этом тумане, создавая невероятное по красоте зрелище. Площадку окружали древние деревья с листьями нежно-серебристого оттенка, а между ними буйствовали заросли экзотических цветов всех мыслимых расцветок. Некоторые из них даже мягко светились в тени. А в центре этой идиллии, под сенью огромного дерева с плакучими ветвями, Стоял изящный столик для чаепития и светлого дерева. На нём уже расположился изысканный фарфоровый сервиз, а на двух стульях лежали мягкие подушки. Я обернулась к Витеру, которая наблюдал за моей реакцией с тем же надменным, но теперь смягчённым удовлетворением. «Ну что?» – произнёс он, и в его голосе впервые прозвучали нотки не сарказма, а чего-то похожего на попытку галантности. «Это считается за прогулку». В отличие от чопорной гостиной в доме Адарских или Величественных залов Императорского дворца, это место дышало дикой, неукротимой жизнью. Влажный воздух, напоенный ароматом цветущих лиан и свежеразрезанного арбуза, пьянил сильнее любого вина. Оглушительный гол водопада не заглушал мысли, а наоборот очищал голову, наполняя ее лишь белизной шумящей воды и сиянием радуг в брызгах. Я не могла сдержать улыбку. Это было не просто красиво. Это было волшебно в самом настоящем, первозданном смысле этого слова. «Ну что?» — повторил Витер, наблюдая, как мой взгляд скользит по искрящемуся потоку и светящимся цветам. «Это считается за прогулку?» «Пока что это считается за самый впечатляющий поступок со времени нашего знакомства, милорд». Честно призналась я, подходя к столику. Витер пододвинул мне стул с непривычной для него галантностью. Я села, и он разлил по тонким фарфоровым чашкам ароматный чай цвета светлого янтаря. На блюдечке лежали странные, мерцающие перламутром конфеты в форме бутонов. «Мы пили чай в комфортном молчании, нарушаемом только песней воды и ветра в листьях серебристых деревьев. Напряжение между нами никуда не исчезло» но его острота притупилась, сменившись настороженным любопытством. Я украдкой наблюдала за Витором. Его надменные черты смягчились, лицо стало задумчивым. Он смотрел то на водопад, то на меня, и в его серых глазах больше не было гнева, лишь сложная смесь недоумения и того самого интереса, который я в нем будила с самого начала. Признайся, наконец нарушил он тишину. «Ты сама не ожидала, что всё так обернётся». «Если бы я могла это предсказать, то, наверное, надела бы другое платье в день свадьбы». Парировала я, отпивая глоток. Чай был идеальной температуры и имел тонкий цветочный привкус. Но да, это превзошло все мои ожидания. В основном, в хорошем смысле. Уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. «Значит, мой стандартный набор произвёл впечатление». «Пока что да». Кивнула я, чувствуя, как отвечаю ему той же полуулыбкой. Продолжайте в том же духе, милорд. И кто знает, к чему это может привести. Мы допили чая и в воздухе, пахнущем водой, магией и надеждой, повисло новое, пока еще хрупкое соглашение. Возможно, наш брак не был ошибкой. Возможно, он был началом чего-то гораздо более интересного. И глядя на этого сложного, надменного и не лишенного изобретательности мужчину напротив, Я ловила себя на мысли, что мне уже не терпится это выяснить.